Глава двадцать вторая. «Неисповедимы пути божьи». Орегат. «Приветствую тебя, Экмирис!» Поздоровался Орегат и без приглашения уселся в полупрозрачное кресло, которое в прямом смысле было сделано из воды, только очень уплотненной магией. Вокруг был целый сад из деревьев, Слышался шум водопада, хотя склонов и гор вокруг в наличии не наблюдалось. По веткам и между самих стволов деревьев прыгали какие-то мелкие зверюшки. В общем, маленький рай. Точно в таком же необычном кресле сидела женщина. По возрасту было очевидно, что она уже не молода, но очень даже вполне привлекательна. Распущенные черные волосы до плеч... Красивые, нетронутые годами черты лица и вполне соблазнительная фигурка. Но это была лишь физическая оболочка. «Я прибыл на твое приглашение, и позволь поинтересоваться, что понадобилось? От скромного боговезения?» — спросил Оригат, скинув капюшон, сорвал прямо тут же с дерева и откусил сочный, похожий на персик, плод. Наши дорожки вроде давно не пересекались. Или тебе понадобилась моя помощь, и надо кому-то из смертных добавить удачи в делах любовных, чтобы влезть в оковы под названием «брак», — пошутил он. «Твои манеры все так же оставляют желать лучшего. Здравствуй, Оригат», — строго поприветствовала богиня. «Да, давно мы не виделись. Последний раз мы встречались в мире красного солнца». когда местное коренное население решило, что светлые боги слишком мало о них заботятся, и они начали уничтожать наши храмы и алтари. Да, с улыбкой подтвердил Орегат, тогда многие боги сильно обиделись на своих верующих за такое кощунство. Зато теперь местные аборигены до сих пор вздрагивают, помня, что злой светлый бессмертный похуже полчища безумных демонов. Они до сих пор усиленно молятся, хотя сменилось уже не одно поколение. Ты тогда тоже сильно взбесилась и в итоге вообще запретила какие-либо браки на сотню циклов? — Мы должны быть милосердны. Через пару десятков циклов я их простила. Смущаясь, оправдалась богиня. Видимо, ей было стыдно за столь необдуманный и не поступок в прошлом. — Ну так какова сейчас причина нашей встречи? Повторно поинтересовался бог везения. Экмирис хитро улыбнулась. «Я сегодня решила посетить бракосочетание в одном из миров и благословить будущих супругов, но суть не в этом. При моем эффектном появлении, когда я уже хотела одарить новобрачных и скрепить их союз, открылся портал, и меня просто втянуло в него». Услышав это, Орегат стал реже жевать уже второй сорванный плод и удивленно приподнял одну бровь. «Честно говоря, я сильно испугалась. Портал открылся в каком-то темном подвале, я даже не поняла, в каком из миров это произошло. И знаешь, что я там увидела?» Дождавшись вопросительного взгляда Орегата, продолжила. «Уж не знаю, удивишься ты или нет, но там был молодой парень, в котором присутствует частичка бессмертного и частичка высшего демона. В его божественной части я узнала твою энергетику, но это уже было чуть позже, когда я обдумывала происшедшее». После этих слов Орегат чуть не подавился и выплюнул недожеванный фрукт на траву. Его взгляд посерьезнел, и он сурово потребовал. «Продолжай». «Аригат, ты не у себя дома. Не надо тут гадить». «Икмирис, продолжай», — нахмурился бессмертный. Богиня с обиженным видом продолжила. Парень был весь в крови, держал на коленях голову вампирши и поил ее своей кровью. В этот момент я просто почувствовала необходимость связать их узами брака. Произнесла нужные слова, и их ауры сплелись. Потом портал снова затянул меня и вернул обратно в мой храм, в тот же мир. Регат, потеряв дар речи, сидел с круглыми глазами и обалдевшим выражением лица. — Вот я и решила встретиться с тобой. Может, ты мне объяснишь, что происходит? И как в твоем потомке уживается темная и светлая половина?» Бог молчал и обдумывал услышанное, а потом заржал. Смеялся искренне. Богине не мешало, но сидела с обиженным видом, не понимая повода для такого веселья. Просмеявшись, орегат сорвал очередной плод и, улыбаясь, снова начал жевать. «Может, мне все-таки объяснишь?» «Что тебя так развеселило? И вместе посмеемся?» — обиделась бессмертная. «Милый Экмирис, твой перенос и необходимость связать узами брака именно этих разумных, скорее всего, устроило само мироздание. Оно, видимо, таким нестандартным способом решило попробовать взять мальчишку под контроль». Наверняка он допустил оплошность и каким-то образом случайно обменялся кровью с этой вампиршей, а мироздание воспользовалось ситуацией. «То есть парни не контролирует само мироздание? Вот это новости! А ты в курсе, что закрепленный мною ритуал бракосочетания при взаимном обмене крови нельзя расторгнуть?» Озвучила очередную новость она. И Орегат снова начал смеяться. «Да расскажи мне, наконец, чего ты ржешь!» Не выдержала и Кмирис. «Ты закрепила союз между парнем и женщиной с очень, при очень скверным характером. При этом она один из лучших бойцов того мира. У нее даже хобби есть — собирать отрезанные уши слишком назойливых поклонников. Он и так от нее шарахался, а теперь вообще будет бегать, как спринтер. Бог снова хихикнул. «При этом ты сообщаешь, что их брак даже нельзя расторгнуть. А теперь представь, на что ты подписала мальчишку. Слушай, а он тебя видел в тот момент?» Получив утвердительный кивок, Орегат снова хохотнул. «Если парень переживет слияние темной и светлой половины, то войдет в полную силу и за такую подставу с твоей стороны...» «Наверняка очень захочет с тобой пообщаться. Правду все равно придется ему рассказать. Так или иначе он ее узнает, и вампирша уже наверняка ощутила тягу к нему. Так что ближайшие пару сотен циклов старайся не попадаться ему на глаза». «Все так серьезно?» — удивилась бессмертная. «Ты же слышала про расу демиургов?» «По удивленным глазам вижу, что слышала». «Остальное сама додумаешь? Ну, а парень пока слаб и без злобы в душе, но, например, обрит тебя на лысо с него станется», — сьюморил бог. Он мальчик с фантазией. Сегодня в том же подвале он умудрился поссориться с князем ночи Тарантом. «Ого! Ну и потомство у тебя?» «Ладно, постараюсь с ним не пересекаться. Демиурги могли противостоять бессмертным». и многим неплохо наваляли за их необдуманные поступки. Тут Оригад замер, а его глаза стали мутными, похожими на две больших жемчужины. И Кмирис поняла, что Бог сейчас с сознанием не здесь, и спокойно ждала, когда тот вернется и обдумывала сложившуюся ситуацию. Не прошло и минуты, как он пришел в себя, и его взгляд прояснился. «Что-то случилось?» полюбопытствовала богиня брака. «Ничего серьезного. Услышал молитву одного из лордов-вампиров, которому поручил приглядывать за мальчишкой. Да тот не очень справляется с поставленной задачей. Парень опять учудил. Решил проверить на твердость стены того замка. И теперь снова без сознания валяется, хотя это для него нормальное состояние». Поделился информацией бог. И Кмирис подумал, что он слишком уж откровенен. Или это хитрая уловка, и он хочет показать, насколько мальчик опасен, чтобы отбить желание приближаться к нему и поменьше трепаться о его существовании. «Спасибо за информацию. Если будет нужда в моих услугах, обращайся», — поблагодарил Орегат и подтвердил ее догадки. «И еще. И Кмирис. Не распространяйся о том, что узнала сегодня. Хотя, по-моему, только ленивый слепой не в курсе про того парня, но все же...» Бессмертная кивнула в знак согласия, и Орегат начал движение рукой для открытия портала, но в последнюю секунду передумал и опять повернулся к ней. «Микмирис, давно хотел спросить, почему ты выбрала оболочку женщины средних лет?» Все богини выглядят молодыми и сочными, хотя некоторые так стараются, что становятся больше похожи на дешевых шлюх. Богиня не ожидала такого вопроса и смутилась, но все же, робко улыбнувшись, ответила. «Когда-то очень давно я тоже хотела выглядеть привлекательной и сексуальной, чтобы мужчины при виде меня вставали в стойку и слюни роняли на пол». Но при моей специализации как богиня это было ошибкой. Представь, что появляюсь я на бракосочетании, благословляю супругов, а в первую брачную ночь новоявленный муж, залезая на жену, представляет мой образ. И ладно, если бы один раз. Некоторые потом всю жизнь так живут. Для многих смертных мужского пола поиметь богиню, пусть и в своих извращенных мечтах, Это стремление и цель всей жизни. И потом шлюх в борделях снимают, похожих на меня. И о каких крепких супружеских отношениях тут можно говорить? — Да, все логично, — согласился Оригад. — Ну и в этом теле ты довольно притягательна. — А что ты мне предлагаешь? Являться к моим верующим в образе гадкой и мерзкой старухи? — засмеялась Экмирис. — Чтобы разумные мужского пола при моем появлении тут же из храма соединения душ сбегали без оглядки. Развеселилась она. — Но за комплимент спасибо. Орегат улыбнулся, сделал круговое движение рукой и напоследок, кивнув в знак благодарности богине брака, шагнул в темное окно портала. Илвус де Мор Открыв глаза, я не мог понять, где нахожусь. Я сидел на мягком диване в небольшом зале, больше похожем на приемную аристократа. Окон не наблюдалось. Под потолком по всему периметру прямо в воздухе висели кристаллы различной формы, которые давали неплохое и мягкое освещение, не режущие глаз. По одной стороне помещения стояли резные колонны, между которых висели картины с изображением каких-то эпических сражений. Только непонятно кого и с кем. Приглядевшись, я был готов поклясться, что рисованные персонажи двигались, но я никак не мог уловить момент их движения. Просто переводя взгляд, я замечал, что позы дерущихся менялись. Вот только что воин в черных доспехах с таким же черным мечом прикрывался щитом, От летающей твари больше смахивающие на динозавра а вот он уже лежит в луже крови пронизанный когтями этого ящера терпеть не могу ящериц мое наблюдение прервал открывшийся портал из которого вышел мой названный отец орегат не заскучал надо было заскочить в один из миров и там немного задержали оправдался он Моими последними воспоминаниями было, как я выпускаю демона, хватаю за грудки этого подонка, называющего себя магом, и швыряя его прямо в сторону тайника. На самом деле эту скотину я сразу приговорил к смерти. В отличие от него, те же вампиры или волкалаки выполняли приказ напасть на нас, за который Хронт уже поплатился душой. А эта сволочь убивала моих соклановцев, спасая свою жизнь, при этом предав своего товарища. Вот только я не ожидал, что защита тайника долбанет так сильно. И тут проскочила жутковатая мысль, которую я поспешил озвучить. — Регат, а я, случаем, не умер? Бог, усевшись напротив, ухмыльнулся. — Нет, твоя тушка валяется в кроватке в замке клыкастых. и затягивает раны, но ты каждый раз с маниакальным упорством очень стараешься сдохнуть. Здесь лишь твое сознание, Илвус. Ты когда за ум возьмешься и... Тут я сообразил, что сейчас начнутся очередные норовоучения, и быстренько решил перевести тему и перебил его. Слушай, Орегат, раз уж мы родственники, то ты не мог бы подарить мне такой же волшебный плащик, как на тебе? Бог прервал свою поучительную речь, видимо, опешив от моей наглости. Сердито на меня посмотрев, ответил. «Плащ не волшебный Это не магический артефакт. Я его приобрел по случаю в одном из высокотехнологичных миров. Это инновационная разработка в сфере защиты тела носителя в любой среде обитания. То есть военный наномодуль, а по сути боевой скафандр». Возможно, и на твоей синей планете через пару сотен циклов научатся производить подобное, если, конечно, сами себя не уничтожат. Очень мало цивилизаций смогли осознать, что своей индустрией и ее развитием губит планету, безгранично черпая ее ресурсы. Ну и всегда есть соблазн воспользоваться созданным сверхмощным оружием, после применения которого на планете не останется победителей. а лишь непригодная к жизни пустыня. «Да уж, что есть, то есть», — вздохнул я и подтвердил. «Мой родной мир мы же сами и загадили». «И мы, боги, подчиняемся законам мироздания, один из которых запрещает таскать любую продукцию из развитых технологичных миров в более отсталые, так что извини, но плащик тебе не светит». Обломал он меня. И вы не первая цивилизация на синей планете, и даже не вторая. Однажды уже боги нарушили запрет и принесли в ваш мир оружие, которое впоследствии и уничтожило всех разумных. Археологи часто находят артефакты того времени, и ваше правительство знает о прошлых цивилизациях и причинах их уничтожения, но выводов не делает. Просветил меня оригад. — Ну, хватит уроков истории. Не для этого я тебя сюда притащил. Пользуясь случаем, я решил прояснить один момент. — Орегат, разъясни мне еще один вопрос. Я тут у вампиров интересовался, почему разумная их мира считает времена не годами, а циклами, но никто не смог мне толком объяснить смысл. Для них это постулаты, не требующие пояснений. — Хороший вопрос. Голова у тебя не только дурью забита, — одобрил мое любопытство бог. Просто разумные твоего нового мира этот термин переняли от нас, богов, не понимая его истинный смысл. Мы же периодически появляемся там и общаемся со смертными. В каждом мире на каждой планете свой период обращения вокруг своей оси. То есть время, под которым подразумевают год, соответственно, отличается. И чтобы не путаться, есть понятие — цикл. То есть год именно в этом мире, о котором идет речь. Есть такие планеты, в которых год, то есть цикл, длится примерно тысячу лет, в твоем понимании. Понял, не дурак. Сумничал я. Бессмертно сидел, молчал и ехидно улыбался. «Регат, ты о чем-то хотел поговорить?» — не выдержал я. Его улыбка стала еще шире. «А я хотел тебя поздравить». «И с чем же?» — поинтересовался я, взяв стакан и понюхав. Там оказался сок незнакомого мне фрукта, и я залпом выпил. «Как это с чем?» «С началом счастливой супружеской жизни», — веселясь сказал он. Я тут случайно узнал, что ты вступил в брачные узы. Я смотрел на Бога и вообще не мог понять, о чем тот мне толкует. Еще раз осмыслив услышанное, решил поинтересоваться о его умственных способностях. Регат, ты, конечно, Бог и все такое, но ты или не в себе, или меня с кем-то перепутал. Я-то как раз в порядке. А вот ты не понял, что произошло. Когда ты в подвале напоил вампиршу своей кровью, там открылся портал, и из него вышла богиня. Было такое?» Кивнув, я сразу вспомнил, что хотел еще поинтересоваться у бога насчет неё но в суматохе последних событий этот вопрос просто вылетел из головы. «Так вот, это было о богиня брака и супружеских уз». «И она подтвердила и закрепила ваш брак с Валькирией», — пояснил Бог. Я сидел, хлопал глазами, а информация просто отказывалась у меня укладываться в голове. Я раз за разом пытался осмыслить услышанное. Даже мой перенос в другой мир я принял более спокойно. «Да такого просто не может быть». Подсознание отказывалось в это верить. Я не мог даже четко сформулировать вопрос, лишь выдавил. «Ты же шутишь?» «Нет, Илвус, никаких шуток. Не оправдал мою надежду Орегат. И если разобраться, то ты сам виноват». «Я?» Возмущение было настолько сильным, что я просто не смог совладать с эмоциями. Да? — С какого полового органа? Зачем богиня это сделала? Как без нашего согласия вообще такое возможно? Да это все бред какой-то. — Бред, — говоришь? А теперь вспомни. Ты сам решил напоить ее своей кровью. Тебя же никто не принуждал. Уже серьезным тоном начал объяснять Бог. А теперь ответь на вопрос. Ты в течение суток сам употреблял ее кровь? — Нет, конечно, — возмутился я. — Я же не вампир. Зачем мне ее кровь? Я ухватился за эту спасительную соломинку. Не было такого. Отменяйте ваш ритуал. — Успокойся и подумай еще раз, — угрожающим тоном потребовал оригат. — Видимо, ему не понравились мои истеричные нотки. Вдохнув и выдохнув, я постарался поостыть и начал прокручивать в памяти все случившееся за последние сутки. И тут меня осенило. млять Когда в лесу был бой с низшими вампирами, Виоле насквозь пробили плечо арбалетным болтом. Она завалилась на меня, и кровь из раны попала мне на лицо, в том числе и в рот. Все. Мне писец, поникнув, озвучил свой приговор оригату. — Ну, вот и выяснили. Опять улыбаясь, хихикнул он. — Послушай, Илвус, вы обменялись кровью в течение суток, и поженить вас не прихоть богини Икмирис. Так решило само мироздание, и богиню против ее воли именно оно перекинуло к вам в подвал и вынудило закрепить ваш брак. Так что Икмирис тут ни при чем. При этом, если бы Виола подсознательно не хотела этого, то ничего бы не получилось. Насчет тебя и о влиянии на ритуал твоих неосознанных желаний ничего не могу сказать. Ты отличаешься от всех разумных, чтобы делать выводы. — Расскажи подробнее, чем мне все это грозит и вообще какие обязанности после такого ритуала бракосочетания между супругами? — попросил я уже более-менее ясным умом. обдумывая сложившуюся ситуацию. Бессмертный задумался. «Точную информацию по этому вопросу даст только сама богиня брака», — начал рассуждать он, но, заметив, как при ее упоминании мой взгляд изменился, решил не усугублять ситуацию. «Но, думаю, не стоит ее беспокоить. По сути, тебя с вампиршей это ни к чему не обязывает». Но есть нюансы. Теперь есть метка в ваших аурах. У каждого своя ярко-желтая половинка круга, срезанная по волнистой линии. Также теперь при сильном эмоциональном всплеске вы будете ощущать отголоски чувств другого. И теперь сможете определять примерное направление местоположения друг друга. Да и вообще. В большинстве случаев такой ритуал сближает разумных. И их чувства становятся сильнее. Но, повторюсь, с тобой все утверждения могут дать сбой. Твоя аура вообще не похожа ни на одного разумного. И есть один маленький нюанс. Такой брак нельзя расторгнуть, даже богам. От этого нюансика я чуть не завыл. но не без усилия промолчал и пытался осознать эти новости, но в голове лишь скакали картинки, как Виола, узнав о своем замужестве, изощренно долго убивает меня, и моя фантазия просто выталкивала здравые мысли. «Так выляпаться это еще постараться надо». «Прекращай себя хоронить. Ты, видимо, пересмотрел кино про маньяков в своем мире». В голове прямо кадры из фильмов ужасов», — съехидничал бог. «Мля, я и забыл, что амулета, прикрывающего разум, у меня сейчас нет, и Орегат видит меня насквозь. Да не издеваюсь я над тобой, поверь. Твоя вампирша, какой бы она ни хотела казаться для окружающих, внутри маленькая беспомощная девочка». «Ее недоступность и агрессия — всего лишь защитная реакция на убийство ее родителей. Поверь, наступит момент, и ты увидишь настоящую виолу», — подбодрил меня Регат. «И хватит тут несчастного и угнетенного из себя строить. Большинство мужчин правую руку бы отдали, чтобы оказаться на твоем месте». «Без руки жить можно». «А вот без головы, которую она же мне отрежет, вот это вряд ли!» — огрызнулся я. Бог не стал тратить время и утирать мне сопли, а достал под плаща резную коробочку и какой-то амулет на шнурке. Хм, «Вот тебе новый артефакт. Он не только закрывает разум, но и для окружающих создает иллюзию твоей ауры обычного человека со средней предрасположенностью к магии». положил на стол, похожий на мой прошлый камешек на веревочке, только отличающийся по цвету. Рядом, поставив шкатулку, пояснил. «Это вам мой подарок». И заранее предвидев твою негативную реакцию, я наложил некоторое ограничение на него. «Я чуть мозгом не потек. Один из множества богов дарит мне подарок». Честь моего бракосочетания без моего же согласия на вампирши из магического мира, который об этом еще даже не знает. Даже звучит безумно. Так вот, узнать, что находится внутри, вы сможете лишь при одном условии, если ваши чувства будут искренними и взаимными. И я имею в виду нежелание убить друг друга. Схохмил он. «Вот эти два темных камушка на крышке считывают ваши ауры. Если камни окрасятся в синий цвет, то значит, условие выполнено. И открыть крышку вы сможете только вдвоем одновременно. Кстати, из-за этого хитрого ларчика я и задержался». «Очень тонкая работа в магическом плане», — похвастался он. Я взял шкатулку и крутил ее в руках и, естественно, безуспешно пытался ее открыть. — А спасибо сказать не хочешь? — пристыдил меня Орегат. — Спасибо. И особое спасибо передает меня, как ее там, Экмирис. С нотками сарказма ответил я. И еще. Но говорить я не успел. Глаза сами по себе закрылись, и я провалился в темноту.